Глава восемнадцатая. На наше счастье наши расчеты оказались точны. Менее чем в паре десятков километров от нас кипел бой. К сожалению, сенсоры пока не дотягивались до самой схватки. Их дальность была всего около шести километров. И то, что впереди что-то происходит, мы могли понять только по вспухающим время от времени облакам разрывов и крикам в эфире. И судя по ним, дела у имперцев шли хреново. «Жанна, всю энергию на движки, пойдем на форсаже!» «Готово!» Я зажал кнопку форсажа, разгоняя наш корабль до максимальной скорости, и прищурился, пытаясь рассмотреть детали происходящего. «Безуспешно! С полутора десятков километров понять, что там происходит, было сложно!» «Клен, готов?» «Да, командир!» «Бери имперский беспилотник, он пошустрее, лети туда! В драку не лезь, нам нужна картинка!» «Понял, командир!» Леди едва заметно вздрогнула, когда крошечный кораблик покинул свой док и, моргнув движками, рванулся к перемигивающимся впереди огонькам. Пару минут мы провели в напряженной тишине, а потом послышался возбужденный голос клёна. «Командир, это не федералы!» «Как не феды? Это точно не они! Наших вижу, опознаю по архиву!» «Несколько пик, парочка кортиков, трое, ой, уже двое!» Впереди вспух очередной шар взрыва. «Два молота и один герой. Наверное, Хэнсон. Простите, император хенсон на нем». «Еще бы знать, что это за молотки, кортики и герои», покачала головой Жанна. «Базу глянь. герой это типа нашего. Поменьше чуток только. Остальные? Сейчас». «Клен отставить», прервал его я. «Если не феда то с кем они?» «Вы не поверите, командир. Передаю данные». Слева снизу загорелся формуляр, выбранный им в прицел цели, и хотя все строки, где обычно высвечиваются данные, были пусты, изображение корабля я узнал сразу. Уж больно хорошо знакомы мне, да и всем присутствующим были эти очертания. Математически четкие формы усеченной восьмигранной призмы присутствовали во всех фильмах, что в документальных, что в художественных, когда речь заходила о последней войне с гаргами. Носитель Роя или просто матка, так называли его официально, Пилоты же, те, которым посчастливилось выжить после встречи с ним или ей, просто матерились и вздрагивали при упоминании этого корабля. Он мог одновременно запустить несколько десятков крохотных беспилотников, не более полутора метров в диаметре, шустрых, хрупких и слабых, поодиночке они не представляли опасности. Но, как вы понимаете, проблема была в их количестве. Даже призматический щит, разработанный специально для борьбы с ними, не мог долго сдерживать уколы нескольких десятков таких малышей, весьма похожих на снежинки, все той же восьмиугольной формы. «Гарги?» — изумилась Жанна. «Тут? Сейчас? Откуда? Они же лет через шестьсот только появятся. И где федералы?» «Это точно они, точнее, один из их породы», — скривило лицо в брезгливой гримасе Клен. «Я точно опознаю их беспилотники». Они тебя не заметили? Нет, командир, им всем не до меня. Что делать? Жди. До места, где продолжалась схватка, оставалось еще километров 8, и я лихорадочно прикидывал последствия наших действий. С одной стороны, все было ясно. Наши люди, то есть, были под атакой гаргов. И чью сторону нам следовало принять, вопросов не вызывало. Это с одной стороны. А с другой стороны, хроники говорили о бою империи с федералами. Первом бою. последовавшей затем долгой войны между людьми. И про гаргов в них, в хрониках, про чужих не говорилось. Но они же были. И еще задерживавшийся где-то брат Хенсона. Вот что угодно, но это же задержка его явно имела под собой веские основания. Трон? Вполне возможно. Были бы тут федералы, я бы не колебался, приблизился на дистанцию открытия огня и прекратил бы бой. В конце концов, даже их герои куча мусора по сравнению с моей девочкой. Но Гарги... Они-то что тут забыли? И еще Дюваль только что закончил геноцидить местных, чужую разумную расу. Может, Гарги мстить прилетели? А чего тогда только одним кораблем, не флотом? Или они знали про этих, которых вырезали? Воевали или дружили, кто ж его знает. Но получив сигнал, что местные все кончились, прилетели посмотреть на новую угрозу? Командир! Отвлекла меня Жанна. До места боя пять километров. Ракета дотянутся. Открываем огонь? А по кому, Жанна? Как это по кому? Ты чего, поп? Тебе плохо может, а? Голова болит? Да в норме я. По кому стрелять? По гаргам? Ты что, совсем? Наших бьют? А наши, дюваль этот, только что перебил местных, разумных. Так, она повернулась ко мне. Я что-то не понимаю. Ты что, за тараканов этих, что ли? Я за себя и за нас. Развить мысль, что влезать в подобные разборки, особенно когда в них участвуют венценосные особы, не самый хороший способ сделать своей жизни лучше, я не успел. «Меня засекли, я под атакой!» – заорал Клен, и зеленый маркер его беспилотника резко метнулся влево-вниз, уходя от атакующих его отметок. Мы были уже в шести километрах от схватки, и радар начал постепенно высвечивать картину происходящего. Определить, что именно там происходит, было сложно. Я видел только мельтешение одинаковых желтых отметок, и можно было только догадываться, кому они принадлежат. Часть из них перемещалась по радару очень быстро, легко меняя направление своего движения, и я догадался, что это беспилотники чужих. Другие же, в отличие от первых, были практически неподвижны. Они очень медленно двигались, практически не меняя своего курса, сохраняя неизменным только направление своего движения. Не было никаких сомнений, что вторые – корабли людей. В этой общей кутерьме одиноко зеленел маркер клёна. Вот он рывком ушел вниз, повернул вправо, сбивая прицел своих преследователей и, скорректировав курс, рванул к нам. И тут же, повторяя все его маневры, из общей кучи вывалилось несколько отметок его преследователей. Штук шесть или восемь. Они постоянно меняли свои курсы, и подсчитать их количество при таком мельтешении было невозможно. Прикройте! Беспилотник проскочил над нами, блеснув белым корпусом в свете местного солнца, и я машинально захватил вскочившую в прицел цель. Да, это был действительно гарк. Его восемь лучей казались пушистыми из-за покрывавших их коротких выростов. Бортовой комп быстро раскопал информацию по данному типу беспилотника, сообщая мне его характеристики. Рассмотреть их все я не успел. Коротко пискнул захват, подтверждая окончание наведения ракет на цель, и я нажал спуск. Четверка ракет, оставляя приятные глазу пушистые хвосты выхлопов, устремилась к обреченному пришельцу, и он, словно почувствовав свой скорый конец, задергался, пытаясь сбросить захват. Бесполезно. Первые две ракеты разорвали его в клочья, заодно поражая еще парочку корабликов, несчастливо оказавшихся поблизости. Бортовой комп незамедлительно прореагировал на произошедшее, щедро раскидав красный цвет по радару, тем самым выделяя всех гаргов как врагов. Ну, вот и определились. Тихо, чтобы никто не слышал, вздохнул я, понимая, что только что снова ввязался в какую-то переделку. «Три! Нет! Четыре цели!» «Ого!» — Жанна одобрительно подсокала языком. «Отличный выстрел, поп!» Ответить я не успел. Оставшиеся корабли резко, рывком увеличив скорость, рванули к нам, ведя непрерывный огонь из своих легких лазеров. Наше защитное поле пошло волнами. Но я особо не беспокоился. Куда их слабым залпом против нашего усиленного инженерами щита? Вот было бы их десятка два-три, тогда да. Клен! Я покосился на радар. Зеленый маркер крутился где-то под нашей кормой, прикрываясь корпусом отгарков Хватит отдыхать, вперед, мочим их! Он не ответил, но в следующий миг белый кораблик выскочил из-под правого борта, посылая заряды плазмов чужих. Попадание! Одна из снежинок исчезла в облаке взрыва, а другие, немедленно прервав атаку, заложили красивые петли, переключаясь на новую угрозу. Они меняли свои курсы так быстро, что я, несмотря на все мои старания, так и не мог удержать их в прицеле. В этот момент я сильно пожалел, что на корабле стоят только жестко фиксированные стволы. ворочить корпус корабля в попытке отловить этих блох было бесполезным занятием клен пройди впритык над корпусом зачем командир делай шанс обмануть их был он был невелик но попробовать можно было жанна всю энергию на маневровое а ей не меняла она подозрительно посмотрела на меня ты чего задумал ответить я не успел Клён, совершив очередной виток вокруг нас, выскочил со стороны носа и теперь мчался прямо на рубку, летя в считанных метрах над броневым покрытием. Его преследователи появились с опозданием в несколько секунд и устремились за ним, точности повторяя все его маневры. «Клён! Вверх! Вверх! Резко!» Он не ответил. Беспилотник белой молнией рванул вверх, пройдя менее чем в метре от остекления рубки. Мне даже показалось, что я разглядел технические надписи на его корпусе. а в следующий миг я врубил нижние маневровые на полную мощность. Корпус корабля вздрогнул и дернулся вверх, будь то невидимый великан со всей силы пнул нас в брюхо, не оставляя летевшим над золотистой поверхностью гаргам ни одного шанса. Они врезались в броню и покатились по ней, разбрасывая в разные стороны обломанные ударом лучики. «Потеряли 8% поля», — сообщила мне Жанна. «Перекинуть питание на щит?» «Да, давай». «Вау, командир, это было круто! Как вы их!» Кораблик Клёна завис около рубки. «Потом обсудим», — прервал его я. «Что там с этим, ну, с императором и братом его?» «Брата пока нет», — тут же ответила Жанна. «А вот те...» — она махнула рукой вперед, где все это время продолжался бой. «Запросы шлют, кто мы и все такое. Что им отвечать?» «Сейчас», — я шевельнул Джоем, направляя корабль к месту основной схватки. Где их матка? Завалим ее, мелочь сдохнет. Ща найдем, командир. Зеленый маркер беспилотника описал полукруг и умчался от нас в сторону драки, стараясь держаться повыше царящего там мельтешения с желтых и красных отметок. Проводив его взглядом, я повернул голову к Жанне. Установи канал связи с героем, представляться будем. Внимание, говорит легкий крейсер Капитан поп Повторяю, говорит легкий крейсер, капитан Поп, вызываю императора Хенсона. Вот так прямо вызывать императора, безусловно, было не лучшим решением. Но мы уже вплотную подошли к свалке, и продолжать отмалчиваться было бы не самым лучшим решением. Непривычные взгляду какие-то угловатые, будь то составленные из спаянных между собой коробок, корабли людей, изо всех сил старались сохранять подобие строя. прикрывая находившийся в самом центре их построения крупный прямоугольник героя. По своему виду он больше всего походил на кирпич, к боковым сторонам которого прилепили по два небольших кубика, в начале и в конце параллелепипеда корпуса. Время от времени эти кубики озарялись вспышками выстрелов, показывая, что он жив, все еще ведет бой. Но вот толку от их стрельбы не было никакого. Яркие трассы очередей постоянно запаздывали, уходя в пустоту, так и не нанеся никакого урона атакующим. Примерно так же обстояли дела и у остальных, менее крупных кораблей, составлявших отряд Императора. Стреляли они много, но, на мой взгляд, это был скорее заградительный, а не прицельный огонь. «Ему что, движки что ли выбили?» – обратила мое внимание на кирпич Жанна. «Он же по инерции ползет!» «Действительно!» Расположенные на корме раструбы дюз были мертвы, в глубине их жерл не было даже искорки, что явно свидетельствовало о том, что двигатели капитально выведены из строя. «Если так, то хреново. Как вытаскивать-то его будем?» — я вздохнул. «Может, эвакуируем его экипаж? Клен, сколько там человек в экипаже?» «Двенадцать, командир». Он ответил с небольшой задержкой, явно воспользовавшись помощью справочника. Это в стандартном дюжина, а в борту номер один восемнадцать. В ущерб огневой мощи штат увеличен, стволов меньше. Да я уже понял. Что с маткой? Нашел? Пока нет. На радаре его не вижу. Пытаюсь так, глазами найти. Жанна, ты же его видела? Наведи клёна. Не могу, Поп. Эти гробы так фонят, что у нас радар весь забит. Вроде гарк был между ними и солнцем, я запомнила, когда мы сюда запрыгнули. «Клен, попробуй от драки к звезде пролететь, может, засечешь». «Принято». Его маркер резко ушел в сторону центрального светила системы, но проследить его движение я не смог. Из динамиков послышался властный мужской голос. «Говорит император Дюваль, кто вы? Назовите себя». «Капитан Поп, легкий крейсер, тип леди». «Леди? Что это значит, леди?» «Тип моего корабля, ваше величество». «Я сейчас прикрою вас корпусом, пусть ваши стрелки по нам не стреляют». Наш корабль был всего в нескольких сотнях метров от императорского кирпича, и я хотел просто зависнуть над ним, чтобы его экипаж мог перейти к нам. «Чего вы хотите? Не приближайтесь!» «Ваше Величество!» Я сбросил скорость и сейчас едва-едва шевелил Джоем, выравнивая тушу своего корабля над героем. «Я сейчас сброшу скорость, и вы сможете перейти на мой корабль». У вас же движки выбиты. Я останусь на своем корабле. Ваше Величество, я, как лорд Империи, гарантирую вашу безопасность, вашу и всего вашего экипажа. Лорд, я не помню вас среди своих приближенных. Как вас зовут? Капитан Поп, Ваше Величество. Но сейчас это не важно. Мы зависли над ним, и я остановил корабль. Прошу вас, поднимайтесь на борт. Тут вы будете в безопасности. — Мне нет необходимости покидать свой корабль, капитан... Э, — Поп? — Но, ваше величество... — Поп, они навелись на нас. Тихо, чтобы не расслышал мой собеседник, прошептала Жанна. — Мы отказываемся проследовать на ваш корабль. Таково наше решение. — Да не тупи, хенсон Ты лишен хода. Корпус в дырках. Переходи на мой корабль. Словно подтверждая мои слова, к кораблю императора, заложив красивый вираж, прорвалась четверка снежинок. Их центральной части вспыхнули светло-голубоватым свечением, и корпус героя тут же украсился парой фонтанчиков испаряющейся атмосферы. «Император сказал свое слово», — вмешался в наш разговор новый голос. «Немедленно уберите свой корабль, иначе мы воспримем это как агрессию и откроем огонь». «Да вы сдурели тут все, я же помочь хочу, вам и вашему чертовому императору! Ну уже, не тупите!» «Вы оскорбляете его величество, я вызываю вас на дуэль!» Че, прямо сейчас? Нашел время, дебю. Спасать вашего... Дуэль будет после боя, прервал он меня. Я, герцог де Дерезер, убью вас после боя, а если погибну я, вызов перейдет следующему герцогу нашего рода. Где же я вас хоронить-то всех буду? Произнеся это, я выжил ручку газа до упора, уводя нас от корабля Императора. К слову сказать, единственными, кто показал наличие мозгов, были беспилотники Гаргов. Воспользовавшись тем, что я остановился, они дружно принялись меня обстреливать и даже смогли сбить примерно треть моего щита. Но стоило мне начать движение, как они отстали и переключились на добивание эскорта его величества. «Клен, что у тебя, нашел?» «Вот только что видел, командир!» Его голос был полон азарта. «Черная точка! По диску солнца скользнуло! Сейчас, сейчас найду! Если бы предки так не фанили все частоты забивают!» Ищи, Клен, ищи, мы к тебе идем. А как же император? Потом расскажу. Ты, главное, матку Гаргов найди. Собьем ее, мелочь скиснет. Понял, капитан, я найду, не сомневайтесь. Отключив связь, я немного откорректировал курс, держа зеленый маркер по центру лобовухи и откинулся в кресле, вытирая пот со лба. Все же общение с Хэнсоном и его герцогом заставило меня взмокнуть. Не понимаю, повернулся я к Жанне. Чего он? «Сейчас бы везли его домой со всем почетом». «Может, он решил, что ты его похитить хочешь?» Задумчиво произнесла она и, тряхнув головой, продолжила. «Я вот другого не понимаю». гаргита тут откуда? Они же только через тысячу лет напасть должны». «Дюваль только что местных разумных того». «И что? Ну, узнали, как-то и прилетели». «Делать им больше нечего», — фыркнула она. Мы, человечество, то есть, столько форм жизни извели. Фу, подумаешь, одной больше, одной меньше. Галактика-то велика. Ага, велика. А ты представь всего на минуточку, представь. Чего? Вот мы тут разумных от отгеноцидили. Потом там. Я махнул рукой в сторону. Флору с фауной местной зачистили. Морепродукты любишь? Она молча кивнула, и я продолжил. А ты в курсе, что мы... чтобы ты могла рыбкой лакомиться, всю местную живность изводим, на водных мирах. И что с того? Поп, перестань, там гадость безмозглая, бесполезная и несъедобная водилась. Какая с нее польза? А рыбу все любят. А ты представь, что там разум был, а? На ранней стадии развития. Разум? У селедки? Хорошая фантазия, поп. Ну, допустим. Закон джунглей, слыхал? Выживают сильнейшие, да. «Так вот, гарги, раз геноцид засекли, два, три, да сколько их было за тысячу лет-то? И прилетели. Мстить? Мстить? За селедку? Не смеши. Ты из жуков этих каких-то стражей галактики делаешь?» Ответить я не успел. Из динамиков послышался возбужденный голос Клена. «Нашел! Командир! Атакую! Вижу матку!» «Только не подставляйся, Сергей, мы уже почти рядом!» От места схватки мы отдалились почти на два десятка километров, И помехи, создаваемые активными посылками радаров наших предков, тут были слабее, что позволяло нашему бортовому компу наконец-то вычленить сигналы матки из общего хора. Ее сигнал пока все еще был слаб и больше походил на те, которые создают на экране сканера таракана наземные объекты. Но все же это была зацепка, по которой я мог вывести нас на цель, что и произошло спустя минуту полета. Сам бой особого впечатления на нас не произвел. Призма слабо маневрировала, брони не имела и к моменту нашего прибытия уже вовсю парила, выплевывая из дыр корпуса длинные белые струи газа. «Почти добил, командир!» — радостно доложил Клен, когда мы приблизились на дистанцию стрельбы. «Плевое дело, сэр! Она даже не отстреливалась!» «Хорошая работа!» — похвалил его я, беря Гарга в прицел. «Ты только под очередь не попади. Не думаю, что тут запчасти для твоих беспилотников есть». Дождавшись, когда он отойдет в сторону, я зажал гашетку, направляя в сторону пришельца поток снарядов. На секунду мне показалось, что мои выстрелы не причиняют ему вреда, проскакивая сквозь корпус на вылет. Но в следующий миг из центральной пластины вырвался язык пламени, а еще секунду спустя корабль взорвался, разбрасывая в стороны горящие обломки. «Это еще что?» Я в недоумении покачал головой. «Чего им гореть-то? Ну взорвали, ладно, а гореть им с какой радости?» «Может, на кислоту реакция?» – предположила девушка. «Ты же кислотными стрелял?» «А клен плазмой. И ничего». «Да забей, поп. Главное, сбили. Я так думаю, надо императора обрадовать. Те снежинки же сейчас околеть должны, да?» «Должны». Я развернул корабль назад. «Давай связь с ним». «Готово». Она что-то набрала на экране и в динамиках что-то щелкнуло. «Ты только повежливее, ладно? Император все-таки». Я на миг задумался, подбирая слова, и она поторопила. «Ну, чего ждешь?» «Да вот ты решить не могу, как лучше начать. Как думаешь, что лучше, долбанные дикари или голожопые примитивы?» «Поп, он же все-таки император». «И че?» «Хорошо, если тебе не нравятся ни долбанные дикари, ни голожопые примитивы, то как мне их называть?» «Туземцы? Тупые аборигены?» «Поп!» Она глазами показала на микрофон, давая понять, что канал связи с героем установлен. Но я только отмахнулся. «Милая, мы только что разнесли матку гаргов. Мы разнесли, понимаешь, если бы не мы кирды к этому царьку. Они нам памятник поставить должны в виде леди нашей, корпусом давящей матку. Они же нас изваять в полный рост из золота. Мы их спасли. Тебе это ясно?» «Поп тебя слышат!» Громким шепотом произнесла она, тыча пальцем в микрофон. «Я рад за них. Пусть слышат!» Может, мы только что спасли всю их примитивную цивилизацию. Так влепили гаргом что они теперь только через тысячу лет решатся с человечеством пободаться. И тогда мы снова их того порвем, обеспечив еще как минимум три сотни лет мира». Меня прервало деликатное покашливание в динамиках, а затем незнакомый молодой голос поинтересовался. «Капитан Поп, вы нас слышите?» «Слышу. Говорите, но С вами желает говорить император. Высылаю данные закрытого канала. Прошу подтвердить получение. Я посмотрел на Жанну и так явнула, показывая, что настройки спецканала получены. Получил, перехожу на указанную частоту. Динамики на смену частоты отозвались коротким треском помех, который был практически сразу перекрыт властным голосом хенсона Капитан Поп, говорите нормально, нас не слышат. Дюваль, начал я без обиняков. — Ну, во-первых, поздравляю с победой. Он промолчал, и я, не дождавшись, ответа хмыкнул и продолжил. — А во-вторых, какого черта, Дюваль, чего к нам не перешел? А сдох бы, что тогда? — У руля империи встал бы мой брат. Его тон был обжигающе холодным. Хоть для изготовления сверхпроводников применяй. — А, тот самый, что якобы рой обходил? — Так не было бульников-то. — Не было. — У нас радары, уж поверь, мощнее вашего хлама. «Вы клевещите на моего брата, капитан поп «Извините, ваше величество». Я решил сбавить обороты. Все же начинать общение с местным номером один, с ссоры, было бы не лучшим решением. Моя э, неуверенность, да, неуверенность, она проистекает только из желания служить вам, мой император. «Я служил вам...» вашим потомкам, там, и буду счастлив и здесь предложить себя и свои умения вам, легендарному основателю империи человечества, чей великий род уже более тысячи лет служит призывным маяком для всего прогрессивного человечества, ваше величество. Выполив, не переводя дух эту тираду, я тихо перевел дыхание и покосился на Жанну. Заметив мой взгляд, она покачала голову и подняла вверх большой палец, явно одобряя мой тон. — а лорд? Лорд Поп, да? На Хэнсона эта тирада также произвела впечатление. Мы польщены вашими словами и... Э, Рада узнает, что наше дело и наш род продолжит свое существование в веках. Да. Откуда вы говорите, вы прибыли? Из три тысячи триста третьего, мой господин. Прошу простить мою непочтительность. Мы там были в бою и, попав сюда, к вам тоже оказались в переделке. И с кем вы там э, сражались? «Тоже с чужаками, Ваше Величество?» «С такими же?» «Нет, они были другими. Эти нам хорошо знакомы, гарги. С ними будет война». «Да-да, я слышал, как вы про нее говорили. И мы человечество победим там, да?» «Да, мы там победили». «Очень хорошо. А сюда как вы попали?» «Мы подорвали большой корабль чужих. Я решил не мелочиться и присвоить себе все лавры того боя, благо проверять было некому». И при взрыве нас сюда закинуло. К сожалению, это были совсем незнакомые нам чужие. Марадуги, ваше величество. И мы не знали, на каких принципах основана их техника. Это был первый контакт, мой император. Хм, первые контакты сразу в бой. Что ж, правильно. С чужаками только так. Вопрос стоит однозначно. Или мы, или они. Другого не дано. Вы согласны со мной, лорд-поп? Пользуясь тем, что канала видеосвязи у нас не было, я сначала показал фак микрофону, а затем произнес самым решительным тоном. «Так точно, мой император! Или мы, или они!» «Вы мне нравитесь, Пол. Видно, что наши идеи будут популярны и в отдаленном будущем. Что ж, это безусловно радует. Всецело располагаете мной, ваше величество!» «Безусловно, милорд, безусловно!» Вы ваш корабль – весьма ценное приобретение для нашей молодой империи. Ценное и грозное, да. Грозное для ваших врагов, мой император. Мы будем рады служить вам, мой господин. Спасибо, мой друг, спасибо. Поверьте, я ценю ваши слова. И я буду рад лично принять вашу присягу, когда вы окажетесь на нашей станции. И знаете что? Хэнсон замолк, что-то обдумывая. Милорд. И я думаю, нет, я уверен, что мы должны запечатлеть этот исторический момент для потомков. Да, всенепременнейше запечатлеть. Как скажете, ваше величество, ваша воля – закон. Отрадно слышать, друг мой. Знаете что? Давайте сделаем так. По прибытии на станцию вы прибудете ко мне принимать присягу, а ваш корабль мы со съемочной группой отправим в пространство рядом. Снимем для потомков ваше прибытие. По горячим следам, так сказать. «Да, именно так. Пока вы не остыли и несете на себе следы того боя...» «Я заметил шрамы на теле вашей...» «А, как вы сказали, леди, да?» «Потом заснимем посадку корабля на станцию и вашу присягу». «Да, считаю это крайне важным». «Что скажете, милорд поп «Полностью с вами согласен. Сделаем все в точности». «Вот отлично. Данные для вашего корабля будут переданы. Я уже отдал необходимое распоряжение». «Жду вас в зале для аудиенции, милорд. Конец связи!» «Конец связи, ваше величество!» Я машинально изобразил поклон и махнул Жанне, чтобы она отключила канал связи. «Ну ты даешь, командир!» Она восхищенно покачала головой. «Говорил, как настоящий этот. Ну, как его там, царедворец?» их Жанна, был я при дворе одно время, там нахватался». «А что ушел?» «Да гадюшник там редкостный». интриги сплетни людей не по делам ценят по модной одежде или стильной прически ну оценивают ну тогда ясно чего ты ушел она окинула меня критическим взглядом да ну тебя нормально я выгляжу и комбез чистый это потому что я его постстирал и отгладила сдаюсь я поднял руки вверх ты точку в пространстве получила куда вам лететь для хроники да командир она вернулась к деловому тону «Прокладку до станции, маршрут...» Девушка склонилась над терминалом. «Куда-то на окраину. Наверное, зрелищнее снять хотят». ну что, в хронику попадем?» Из своего кресла, снимая шлем, выкарабкивался клен. «Ух ты, здорово! Мы же историческими личностями станем! Не радуйся раньше времени!» Попробовала садить его веселье я. «Пусть все закончится, а тогда уж... Да и вот что...» «В твоей же базе информации о нас нет? Ну, хроники этой, с нами». «Нет, но это ничего не значит». «Поп, будущее, оно вариативно», — поддержала его Жанна. «У меня в универе целая кафедра была по этим вопросам». «И что?» Корабль перешел на сверхскорость, и я направил его на отметку станции. «А то, пока событие не произойдет, отметки о нем не будет». «Ты хочешь сказать, что...» «Ага». Вот когда нас заснимут, хронику покажут и занесут в анналы, тогда она и у нас в базе появится. Но мы же из будущего. То есть мы оттуда, где это событие произошло. Но тут-то оно не свершилось еще. Но там-то оно должно уже было свершиться. Не тупи, поп. Свершится, появится. Не ранее. Понял? Нет. Ну и ладно. Ты лучше рули. Мимо станции не промахнись.